Нежный ветерок колыхал листья деревьев и кружевную оборку на зонтике от солнца, который Аманда взяла с собой на прогулку. Сегодня обещали жаркий день. Подруга болтала без умолку. Я не слушала и старательно смотрела на Сミス, уловившую кузнечиков в траве на обочине. Неверийский алмаз недаром называли солнечным. На свет он переливался и искрился так, что глазам было больно. Поскольку прогулка была официальной, на некотором отдалении от нас вышагивали двое гвардейцев. Однако моему коварному плану воспрепятствовать это никак не могло. Вдали показалась кузня, и я прислушалась к тому, что говорила Аманда. «Мне уже шьют костюм для охоты. Я договорилась с его светлостью, что костюм Онтарио будет в тех же тонах». «И какие же это тона?» Я сделала вид, что заинтересовалась. «Желудёвый и оранжевый твоё высочество», — провозгласила подруга. «Ты только представь! Плюс золотое шитьё и жемчужные пуговицы. Лучше изумрудные». Машинально ответила я и сделала вид, что поправляю выпавшую из прически шпильку. «А ведь правда!» — восхитилась Аманда. «Так и сделаю. Сегодня же скажу швее, чтобы она...» «Ой!» — воскликнула я. На землю упали половинки шпильки, которую я сломала еще дома и заранее зажала в ладони. Аманда поторопилась поднять половинки и протянуть мне. На навершии шпильки была выкована изящная золотая корона. Стоило ли говорить, что вещи с таким элементом дизайна могли носить только особо королевской крови? «Ах, какая прелесть! И как жалко!» — опечалилась Аманда. «Очень жалко!» — кивнула я. «Бабуля мне их немного дала с собой. Они передаются в нашем роду из поколения в поколение, и их остаётся всё меньше. Что же делать?» «Придумала!» — Аманда указала на кузню, существенно облегчая мне задачу. «Нам нужно вон туда!» Когда мы подошли к кузне, я попросила подругу подождать снаружи. Впрочем, она и сама не горела желанием зайти. Из дверного проема несло жаром, слышался грохот по наковальне и басовитое «Эх, ма!». Смиса, втянув кожаным носом воздух, тоже осталась на улице. Я переступила через порог и в полумраке, освещенном лишь огнем из горнила, разглядела двух полуголых мужчин, один из которых был просто гигантом. Невольно залюбовавшись его впечатляющими мышцами, я пропустила момент, когда оба, увидев меня, изумились, затем перепугались, а потом склонились в глубоком поклоне. «Доброго дня добрым людям!» Жестом я разрешила им распрямиться. «Кто из вас мастер?» «Это я, ваше высочество». Вперёд вышел тот, что был поменьше ростом. «Чего изволите?» Я многозначительно посмотрела на его товарища. «Выйди», — не моргнув глазом, приказал кузнец. Подмастерье вышел. «У меня сломалась шпилька и потерялся ключик от одной из шкатулок. Сможете исправить?» «Починить шпильку и найти ключ?» — с удивлением спросил кузнец. Ключ придется делать заново. Я в раздражении стукнула каблуком туфельки по каменному полу. Сколько это будет стоить? Я заплачу сразу. Кузнец почесал в затылке. Покажите шпильку, ваше высочество. А для того, чтобы сделать новый ключ, мне понадобится шкатулка. Это то, что вам понадобится. Я протянула хлебный мякиш с отпечатком ключа. А еще умение держать язык за зубами. Надеюсь, она у вас имеется? Кузнец взял мякиш и вгляделся в отпечаток. В его глазах промелькнули лукавые искры. «Хотите над кем-то подшутить, ваше высочество?» — поинтересовался он. «Мы здесь, в самой сокси понимаем толк в хороших шутках. Давайте шпильку, всё будет готово завтра утром. Что касается оплаты... Заплатите, сколько посчитаете нужным, с учётом того, что я умею держать язык за зубами». «Приятно иметь с вами дело, мастер», — улыбнулась я, кладя в его крепкую ладонь несколько золотых монет. — Я доставлю заказ сам и передам только вам лично в руки, — ответно блеснул зубами кузнец. — Не извольте беспокоиться. И очень довольные друг другом мы расстались. — Обещал починить шпильку, — нарочито громко сказала я, выходя из кузни и беря подругу под руку. — Давай пройдемся по торговым лавкам. Вдруг найдется что-то вроде того буа из перьев, что я потеряла на прошлом балу. Аманда захихикала. — Отродясь буа из перьев, не было в Самойсоксе, твое высочество. «Но мы что-нибудь придумаем». Мы неторопливо двинулись дальше. «В тесе тебе придется привыкать к Буа и к другим странным для самой Сокса вещам», заметила я. «Ведь Антарио собирается служить при дворе, а значит, тебе там тоже найдется место». «Правда?» — расцвела Аманда. «Так приятно это слышать. Ты знаешь, я до сих пор не могу поверить в то, что он решился сделать мне предложение на глазах у всех». «Действительно, он очень повзрослел в этой неверии». нтарио который уезжал туда не связал бы и двух слов если бы рядом был кто то еще кроме меня и его отца он прямо так и сказал выходи за меня округлила глаза я очень жаль что я это пропустила когда он появился в зале выглядел так будто за ним гнались разбойники засмеялась аманда он шел ко мне сквозь толпу а я не могла на него наглядеться потом он встал на одно колено взял меня за руку и спросил вы станете моей женой аманда Вы знаете, как давно я желаю этого. Возвращение на родину слегка затмило мой разум, но, увидев вас, я понял, что желаю того же, чего желал и тогда, когда уезжал в неверию. Так что же вы ответите?» И я сразу ответила «да». «Надо было его помучить», — проворчала я, горя желанием стукнуть артефакты младшего ананакса по макушке не один раз, как требовалось, а миллион. «Это как?» — удивилась Аманда. «Ну...» Наморщить нос, скривить губы, отвернуться, будто сомневаешься в ответе. Посмотреть на потолок, посчитать бисер, которым вышита сумочка. «Хватит, хватит!» — смеясь, проговорила подруга. «Я поняла! Но я так долго ждала этого признания!» «Он тебя поцеловал?» — неожиданно для самой себя спросила я. от чего то мне было неприятно представлять, как его жесткие губы сминают ее нежный рот в поцелуях, которые сводили с ума меня». Аманда пожала плечами. Едва коснулся, будто смутился. Видимо, прежний Антарио всё ещё жив в нём. Вокруг было слишком много народа. «Скромник, однако», — пробормотала я. «Зайдём в эту лавку». Вход в ювелирную лавку выглядел вполне презентабельно для принцессы, поэтому я решительно толкнула дверь. И застыла на пороге, узнав широкую спину покупателя, которому продавец что-то показывал на стойке. «Антарио, дорогой!» Закричала Аманда и, беззастенчиво оттеснив меня, бросилась к нему. «Какая неожиданная встреча!» Младший ананакс что-то сказал продавцу и обернулся широко улыбаясь. И снова меня поразило несоответствие его улыбки и волчьего взгляда. Казалось, он хочет убить Аманду прямо здесь и сейчас. На мгновение даже стало страшно за нее. А вдруг она выйдет замуж за безумца, который может сотворить с ней не весь что? Но в глазах Антарио уже тлели такие знакомые ироничные искорки. поэтому я решила, будто злой взгляд мне померещился. «Ваше высочество», — изящно поклонился он. «Аманда, дорогая, что вы здесь делаете?» «Ее высочество ищет что-нибудь необычное, а я, пожалуй, посмотрю себе изумрудные пуговицы для охотничьего костюма. И для тебя тоже. Его светлый сказал тебе?» Антарио едва уловимо поморщился. Клянусь, Аманда этого не заметила. «Оранжевый и желудевый», — кивнул он. «Боюсь, в них я буду похож на шута». «О, нет, это прекрасные цвета, ведь мне они очень к лицу!» горячо уверила его Аманда. «Вам всё к лицу», — усмехнулся Антарио. «Ваше высочество, здесь есть несколько неплохих вещиц. Не желаете взглянуть?» Я молча подошла и склонилась над витрины. Мой взгляд сразу привлёк амулет на кожаном ремешке. В орлиных когтях, выкованных из чёрного серебра и украшенных сапфирами, был закреплён белоснежный треугольный камень. Он был таким белым, что казался пронизанным голубоватым свечением, а в его блестящей поверхности отражалось слегка искривлённо-изумлённое лицо. Моё. «Не может быть!» — ахнула я. «Драконий зуб? Он самый ваше высочества низко поклонился продавец. Был найден несколько лет назад на раскопках старинного замка в предгорье на севере отсюда. Тогда его увезли в Тессу, где с ним работал один из известных столичных мастеров. Человек, который купил его, в преклонных годах вернулся в родной самый Сокс и продал амулет мне, дабы иметь больше денег на восстановление заброшенного поместья. «Я его покупаю. Я полезла в сумочку посмотреть, сколько денег захватила с собой. Подобные вещи стоили очень и очень дорого». «Ай-яй-яй-яй», — запричитал продавец. «Ваше высочество, не велите казнить, велите миловать, но амулет уже продан». «А кому, подскажите, любезный?» — вмешалась Аманда. «Может быть, его можно перекупить?» Продавец растерянно взглянул на Онтарио. Я не сразу поняла смысл его взгляда, а затем меня осенило. «Вы купили!» Процедила я, глядя в незабудковые глаза. «Только что, ваше высочество!» Усмехнулся он. «И поверьте, у меня нет ни малейшего желания его продавать». «Онти, вы просто обязаны продать кулон ее высочеству!» Заявила Аманда. «А может быть, подарить?» Прищурился он. «Я не приму подарка», — равнодушно ответила я и повернулась к витрине. «Покажите мне еще что-нибудь интересное из вашей коллекции». Продавец снова поклонился и принялся выкладывать на витрину подставки с драгоценностями, рассматривая которые я краем уха прислушивалась к горячему шепоту Аманды. Она убеждала жениха продать мне кулон. Он отказывался, а в конце концов заявил, что амулет — подарок для высокопоставленного лица при дворе моего отца, и он намерен преподнести его, когда окажется в тесе Меня тут же взяло жгучее любопытство. Практика дарить редкости нужным людям была широко распространена, но подобную вещицу можно было подарить лишь должностному лицу самого высокого ранга, не ниже министра, например. Похоже, Антарио Ананакс, сам или по воле из подсказки отца всерьез готовился к карьере в высшем свете. «А, кстати, для кого вы купили этот подарок?» «Как можно безразличнее?» – спросила я. Антарио рассмеялся. «Ваше высочество, я приеду в Тессу никому неизвестным провинциальным юношей с большими амбициями». «Неужели вы думаете, что в моём положении не стоит прибегнуть к протекции?» «Кто станет вашим покровителем?» — помогла мне Аманда. «Вы уже знаете?» «Пока нет». Пожал плечами Антарио, а я отвернулась к прилавку, поспешив скрыть разочарование. «Разберусь на месте. Ведь моя задача — обеспечить нам с вами, Аманда, блестящее будущее. И вы знаете, как решительно я настроен её выполнить». «О, мой Онти!» Простонала подруга, совершенно позабыв о своём желании уговорить его перепродать амулет мне. Я шарила глазами по драгоценностям, ища за что бы зацепиться, дабы отвлечься, как вдруг увидела в углу витрины маленькую подставочку. «А это что?» — ткнула пальцем в стекло. «Покажите». «Ой, это такое странное украшение», — смущённо пробормотал продавец. «Оно уже давно тут пылится. То есть не пылится, конечно, пыль-то я каждый день смахиваю». но желающих купить пока не нашлось. Мне их продал заезжий мастер. И пришло же такое в голову. На прилавок была выложена подушечка из черного бархата, на которой лежали сережки. При первом взгляде казалось, что они сделаны в виде ягод. Но у ягод отродясь не было отверстий для глаз, носа и рта. Передо мной переливались черными и белыми бриллиантами две очаровательные, привлекательные, ухмыляющиеся черепушки. Зеркало. приказала я, и продавец тут же поставил на прилавок зеркало на подставке. Надев серьги, я как ребенок захлопала в ладоши. Вот удивительно, как повышают настроение всякие глупости. «Господи, спаси!» – пробормотала Аманда, разглядев наконец конец украшения. «Ваше Высочество, какой ужас!» «Ты ничего не понимаешь», – воскликнула я, разглядывая свое отражение. «Это прелесть! Я их беру!» «Упаковать?» – восторженно спросил продавец. Ещё бы, сегодня у него выдался крайне удачный день. Продалось сразу два товара. Один слишком дорогой для обывателей Сомыс а второй слишком для них непривычный. Я прямо в них и пойду. Сколько? Расплатившись, я вышла на улицу. Настроение действительно поднялось. Кажется, мне больше не было дела до фокусов обманщика Онтарио. Хотя аферу с поцелуем правды я собиралась завершить, раз начала. не Непорядок для наследной принцессы бросать начатое на полпути. А раз так, следовало посетить местного лекаря. Антарио, естественно, вызвался нас провожать. Теперь шествие являло собой меня, шедшую в гордом одиночестве, Аманду под руку с женихом следом за мной и гвардейцев папеньки в некотором отдалении. В гробу я видела такие прогулки. К лекарю я зашла одна, остальные остались ждать на улице. Сетенький сухонький старичок, подслеповато щурясь, долго разглядывал меня сквозь очки, а потом поклонился так резко, что я бросилась к нему и схватила за локоть, решив, что он падает. «Ваше высочество, какая честь!» Задыхаясь от волнения, проговорил он и с испугом покосился на Смису, с интересом обнюхивавшую человеческий скелет в углу на подставке. «Чем обязан?» «Вы не мне обязаны, а моей тетушке», доброжелательно улыбнулась я. Смерть старичка от чувств, пусть даже верноподнических, в мои планы не входило. Только пообещайте, что разговор останется между нами». «Ну, конечно, конечно! Не извольте беспокоиться! Прошу сюда!» Лекарь провел меня к окну, где стоял стол, заваленный книгами, и предложил сесть. «Видите ли, — начала я...» Выдержав минутную паузу, в течение которой старикант тщетно пытался навести порядок на столе, в результате чего на пол упало несколько книг, подняв тучу пыли. И кошка забавно расчихалась. «Моя тетя — дама в возрасте, в котором появляются некоторые проблемы с... Эм, здоровьем. Простите за искренность, но лекарям она не доверяет, предпочитая народные средства вроде жабьего камня от желчи или подорожника от синяков. Однако есть кое-что, от чего она никак не может избавиться». Невзирая на разные травяные отвары, которые советуют кумушки из самой сокса или раздел «Будь здоров и бодр» местной газеты, а между тем от этого принято избавляться регулярно. «И что же это?» — заинтересовался лекарь. «Полнокровие?» «Но, насколько я помню почтенную графиню, она не относится к полным краснолицам людям, которым обычно помогает кровопускание». Запор, не моргнув глазом, сказала я. «Она ужасно мучается, бедняжка. Если бы я могла давать ей какое-нибудь сильнодействующее лекарство, проблема была бы решена. Конечно, сначала я не стану говорить ей о нём, но когда эффект будет достигнут, всё расскажу, и она, наконец, уверует в современную медицину. хм протянул лекарь, поднялся, подошёл к аптечному шкафу у стены. «Слабительная? А насколько сильная? Крайне. А способ применения? Что-нибудь для растворения в жидкости». и желательно без побочных эффектов». «Ваше Высочество, а вы знаете толк в современной медицине», расплылся в улыбке старикан. «Моя бабушка и ее величество вдовствующая королева Миневра верит в нее», улыбнулась я в ответ. «Вот это!» лекарь поставил на стол передо мной пузырек с прозрачной жидкостью. «Пары капель хватит для ежедневного... облегчения ситуации». «Сколько я вам должна?» «Ваше высочество, ваше посещение уже награда для меня». Тем не менее, я положила на стол монету. «Сохранение врачебной тайны от кого угодно, включая саму пациентку, дорогого стоит», — пояснила я. Старик почтительно поклонился, на этот раз вполне устойчиво. На том мы и расстались. Возвращаясь домой, я размышляла о плане с кодовым названием «Плюй в ухо», для которого было все готово. Количество в две капли для ежедневного использования означало, что недельная дозировка окажет нужный однократный эффект даже на неверийца. Теперь следовало дождаться удачного момента.